Так продолжалось до тех пор, пока не произошло ужасное событие, прямые последствия которого положили конец нашей крепкой дружбе с ближайшим соседом. Его сын был доставлен в беседку и, по примеру всех предыдущих жертв, брошен на растерзание оракулу. Но то ли молодой человек попал в те критические полчаса между кофе и газетой, когда дедушка обычно дремал, то ли оказался смелее других и попытался возразить, Только вскоре почтенный голос возвысился столь угрожающе, что, задрожав от страха, я затаила дыхание, и гневно изрек «Хэббедих век фон мех сон де сатанс!» Примечание. С немецкого «Поди прочь от меня, сын сатаны!» Юноша удостоился единственного ответа, которому немедленно и последовал, удалившись кратчайшим путем через кусты. И хотя лицо его выглядело очень бледным, уголки губ странным образом изогнулись, что немного меня успокоило. Должно быть, неприятный случай имел место в самом конце жизненного пути дедушки, потому что, как мне кажется, сразу после этого он скоропостижно и преждевременно скончался, потому что съел краба, блюдо, которого его организм никогда не принимал. Больше того, своевольный господин поступил вопреки предупреждению доктора. Тот прямо сказал, что если он съест краба, то непременно умрет. Что? «Меня убьет какой-то краб?» В негодовании воскликнул дед, поскольку ни разу в жизни ни перед чем и ни перед кем не сдавался. В тот же вечер он заказал на ужин краба и явился к столу с решительным видом человека, вознамерившегося или победить, или умереть. «Увы, победил краб, а дедушка умер. Это был справедливый человек», — говорили на похоронах соседи. Все, кроме ближайшего, когда-то слывшего его лучшим другом. А при желании мог бы стать великим. Похоронили деда с огромным почетом. и в жизнь нашей семьи сразу пришло солнце. Теперь пели не только птицы, а старинная беседка перестала служить храмом дельфийских пророчеств и превратилась в убежище для слизней, размышляя о превратностях жизни и неизбежном триумфе всего незначительного и малого над всем важным и крупным, иллюстрацией которого стало замещение дедушке слизнями, я неспешно продолжила путь. И за следующим поворотом тропинки увидела широкую дорожку, вдоль южной стороны отделявшую цветник от огорода высокой стеной. Здесь, в самом теплом закутке, отец выращивал свои любимые цветы. Здесь же старательно поработали новые хозяева, украшавшие стену плетистые розы, бесследно исчезли, а их место заняли аккуратно по линейке высаженные фруктовые деревья. Родственники наверняка понимали ценность тепла, потому что в бордюре, где в ноябре отец высаживал хейрантусы, чтобы весной одаривали дорожку сладким ароматом, теперь буйно росла. Я даже наклонилась, чтобы убедиться, что не ошиблась. Да, редиска. При виде столь полезного овоща глаза мои наполнились слезами. Должно быть, это единственный случай, когда при виде богатого урожая редиски кто-то заплакал. Мой дорогой отец, которого я так любила, В свою очередь обожал вот этот бордюр, и каждый свободный момент, наполненный трудами и заботами жизни, приходил полюбоваться сюда цветами. У него самого не было времени заниматься садоводством, поэтому он ограничивался подробными указаниями, где и что сажать. А вот отдохнуть, а еще покурить, любил поближе к цветам. «Чистейшее из человеческих удовольствий, величайшее обновление человеческого духа», — говорил он вдохновенно, — потому что читал не только Кройццайтунг и после проведенного в жарких полях дня удовлетворенно оглядывал свой ароматный рай. Судя по всему, новые хозяева поместья думали иначе. Свободные от воображения, скорее всего, они сказали бы, что цветы не едят. Их дух не требовал обновления. Зато тела постоянно просили пищи, поэтому знакомая редиска обладала большей ценностью, чем экзотические хейрантусы. Не то чтобы мое детство прошло без редиски, однако она занимала скромное положение в уголке огорода, за огурцами, и никогда бы не смогла появиться среди цветов. И вот только потому, что я не родилась мальчиком, банальный овощ осквернил некогда прекрасную землю. О, какое жестокое несчастье не суметь родиться мальчиком! И как печально, как одиноко в этом призрачном саду! Грядка редиски сама по себе глубоко меня разочаровала, а те ценности, которые она символизировала, повергли душу в безысходную печаль. Дорожки и бордюр напомнили об отце и глубоких чувствах к нему. Он научил меня всему доброму, что я знала, и подарил все счастье, которое имела. За годы совместной жизни мы только однажды разошлись во мнениях и поссорились. Только однажды я видела отца суровым. В четыре года... Я потребовала, чтобы меня взяли в церковь. Отец ответил отказом, потому что немецкая служба длинна, скучна и тяжела, а опыт у меня полностью отсутствовал. Как не умоляла, отец был непреклонен. Но неожиданно для себя я проявила столь упрямую набожность и столь твердое намерение вести себя примерно, что он все-таки уступил. В церковь мы отправились в полном согласии, взявшись за руки. «Запомни, Элизабет». предупредил отец у входа. «Встать и уйти во время службы нельзя. Если решила принять участие в мессе, то должна досидеть до конца». «О, да-да!» пообещала я с энтузиазмом, и полное благостного рвения вступило под старинные своды. Вскоре выяснилось, что искуситель выбрал для моего разрушения недостаточную длину ног, беспомощно болтавшихся на полпути между сиденьем и полом. В немецких церквях Никто никогда не опускается на колени, и вообще прихожане редко встаются с камьи, почти все время сидят, с удобством молятся и время от времени исполняют предписанные ходом службы хоралы. Но в четыре года устойчивое положение в пространстве быстро превращается в пытку. В ногах происходят ужасные процессы, появляются странные покалывания, бегают мурашки, накатывают неведомые обжигающие волны, а потом внезапно наступает онемение. Кажется, что ноги уже отвалились, но посмотреть вниз страшно. Затем отвратительные ощущения возвращаются с обновленной силой и остротой. Мне показалось, что я тяжело заболела, потому что прежде никогда не испытывала ничего подобного. Тем временем отец сидел рядом, погрузившись в исполнение бесконечного хорала, каждая строфа которого завершалась протяжным возгласом «Аллилуйя». Затем вступал орган и сто лет играл без хора, хотя неправильные часы органиста показывали всего лишь две минуты сольного исполнения, и сразу после этого начиналась новая строфа. Как покровитель прихода, отец знал, что взгляды всех присутствующих в маленькой церкви прихожан направлены на нашу скамью. Поэтому слушал проповедь с образцовым вниманием. На первых порах и я старалась ему подражать. Но когда поведение ног стало поистине пугающим, а жалобные взгляды остались без внимания, осмелилась потянуть его за рукав. «Аллилуйя!» — старательно вывел отец, потом тихо спросил. «Разве я не говорил тебе, Элизабет, что придется сидеть смирно?» Выражение его лица не изменилось, губы шевельнулись едва заметно, а глаза продолжили отрешенно смотреть в потолок в ожидании окончания органного сола. Надо заметить, что органист по совместительству работал почтальоном. «Да, но...» «Исполняй». «Но я хочу домой». он «Онзин». В этот момент началась следующая строфа, и отец запел еще громче и неистовее, чем прежде. Что мне оставалось делать? Плакать? Стало страшно, что если посижу еще немного, то умру прямо на скамье. Настолько дурно вели себя ноги. с инстинктивным детским проворством я сообразила что поставить меня в угол в церкви отец не сможет, как не сможет и прилюдно выпороть на него смотрела вся деревня, поэтому я еще настойчивее потянула его за рукав и приготовилась громко потребовать немедленного освобождения, но на сей раз отец не позволил настоять на своем не прерывая пение и не изменяя набожного выражения лица он медленно опустил руку и безжалостно ущипнул меня за ногу, не шутливо, а всерьез, по-настоящему, чего я совсем не ожидала. И тут же невозмутимо пропел очередное «Аллилуйя». На миг я окаменел от изумления. Неужели это мой добрый папа, лучший друг, преданный обожатель и верный товарищ в играх? Страдая от жгучей боли, ибо я была ребенком упитанным, с плотно натянутой кожей, оскорбленная до глубины души, я открыла рот чтобы заорать, но в этот момент до моего слуха долетели ясные внятные прекрасно различимые слова в то время как глаза отца по-прежнему невозмутимо смотрели в потолок, а губы оставались неподвижными элизабет удухайст кнайы их доийу пласт примечание с немецкого элизабет если закричишь ущипнут так что треснешь И с невозмутимой благопристойностью Он закончил страфу «Вильзатон михвешлинген, золазди ангел зинген аллилуйя». Примечание. С немецкого «но если сатана меня пленит, пусть ангел в небе возопит». Аллилуйя. Больше мы никогда не ссорились. До этого момента отец был моим добровольным рабом, а из церкви я вышла его покорной рабыней. Очнувшись от воспоминаний, Я с улыбкой повернулась от бордюра к калитке в огород, где у меня тоже был свой уголок. Калитка оказалась открытой, и прежде чем войти, я на миг затаила дыхание и прислушалась. Стояла глубокая тишина. Место выглядело пустынным, и можно было бы подумать, что дом необитаем и заперт. Однако тщательно обработанные грядки и свежие следы на траве, явно детские, свидетельствовали об обратном. Я наклонилась, чтобы рассмотреть особенно чёткий отпечаток, и в этот миг скучавшая на стене ворона так громко каркнула, что от неожиданности я подскочила и вспомнила, что брожу по чужой территории. Нервы явно расшатались. Я подобрала юбки, проскочила через калитку, словно за мной гналась целая толпа привидений и армия родственников, и помчалась в свой уголок. «Ну как, Элизабет, хорошо проводишь время?» Усмехнулась некая ехидная дамочка, которая называет себя душой. Но я слишком запыхалась, чтобы ответить. Отгороженный стеной от главного сада и дома, а с севера прикрытый фруктовыми деревьями, уголок выглядел все таким же тихим и уединенным. В такую погоду сюда точно никто не отважится прийти. Небольшой участок земли, ныне превращенный в альпийскую горку, когда-то представлял собой пространство моих неустанных трудов. В эту холодную землю на северной границе сада, куда никогда не заглядывало солнце, я закопала самую светлую надежду на созданную собственными руками красоту. Сюда же канули все мои карманные деньги. Поскольку луковицы цветов были безумно дорогими, а сумма мне выдавалась мизерная, однажды в роковой день я взяла денег в долг у Фрейлин Вундермахер. Иными словами, продала собственную независимость и попала в тиски строгих правил приличия. С той черной минуты и вплоть до следующего дня рождения в присутствии гувернантки предстояло проявлять неестественную сдержанность речи и манер. Душа противилась насилию, и в результате так ничего и не получилось. Тяжелый труд по обработке почвы и поливу, неуемное рвение в борьбе с сорняками, изучение книг по садоводству — Мечты и планы, сменявшие друг друга, пока я сидела на маленькой скамеечке посреди своего участка, смотрела на аккуратную клумбу и грезила от тысячи сказочных цветов, безрассудная трата пфеннингов, рабское унижение перед Фрелин Вундермахер. Все, абсолютно все усилия оказались напрасными. Без солнца ничего не росло. Управлявший в то время работами садовник Отдал мне этот несчастный клочок земли только потому, что не смог справиться с ним сам, несомненно решив, что для детских забав вполне сгодится и такой, и с невозмутимым видом принял от меня бурное выражение благодарности. Больше года я неустанно трудилась, ждала дружных всходов и с недоумением наблюдала за процветанием фруктового сада напротив. Деревья росли на расстоянии всего нескольких ярдов от моего участка, который в изобилии получал навоз, воду и заботу, каких они не ведали, но он, в отличие от них, смог явить миру всего несколько жалких ростков или остановившихся в развитии, или засохших и вернувшихся в землю. Однажды я все-таки попросила садовника объяснить это странное явление, но он, слишком занятый, чтобы удовлетворить мое любопытство, лишь недовольно буркнул, что невозможно научиться земледелию за неделю. До чего же явственно помню я тот день форму ленивых облаков, весенние запахи и себя, сконфуженно присевшую на шаткую скамеечку и в сотый раз попытавшуюся понять, в чем разница между моим участком и фруктовым садом напротив. Отстоящие от стены на достаточном расстоянии, чтобы избежать холодной тени яблони груши, сливы и вишни, беспечно и радостно кивали увенчанными гроздьями цветов коронами, и наполняли мое сердце смертельной тоской и лютой завистью. Сразу за ними возвышался небольшой холм, и деревья в надменном великолепии нежились у подножия его защитного склона. На дворе стоял май, и сердце мое истекало кровью от мысли о посаженных в ноябре тюльпанах, которых я до сих пор не увидела. Все остальное пространство сада пылало тюльпанами. Совсем близко за стеной цвели ряды, вереницы и хороводы несказанного великолепия цветов, окаймляло драгоценное ожерелье и лужайку. Чего только не было за стеной. Растения дружно всходили, росли и цвели в полном соответствии с рекомендациями и обещаниями моих учебников. Прямо перед глазами, в веселом фруктовом саду, без присмотра и заботы, Под деревьями жизнерадостно благодействовали прелестные цветы. Из травы вздымали копья нарциссы, с любопытством выглядывали крокусы, а с приходом первых холодных весенних дней поднимали бледные лица подснежники. И только мой любимый уголок оставался пустым, безжизненным и безобразным. В тот сияющий день я сидела на скамеечке, пыталась найти объяснение постигшему меня краху надежд, И горько плакала, пока меня не заметил молодой помощник садовника, направившийся куда-то со своей тачкой. Парень часто видел меня за работой, и сейчас, заметив мои слезы и, видимо, поразившись разницей между этим уголком и роскошью остального пространства, остановился и с видом мудреца изрек, что бесполезно пытаться выжать кровь из камня. От очевидной неуместности замечания я заплакала еще громче, поскольку к разочарованию добавилась обида. Однако юноша не стал меня успокаивать, а не поленился объяснить параллель между посаженными к северу от стены тюльпанами и выжатой из камня кровью. Вскоре слезы высохли. Внимательно выслушав наставника, я пришла к простому выводу. Меня бессовестно обманул беспринципный садовник, и отныне его следовало презирать и избегать. И вот сейчас я стояла на той самой дорожке, по которой катил тачку молодой работник, и вспоминала его наставление с такой незамутнённой ясностью, будто он говорил со мной буквально сегодня, пару часов назад, только вот выглядело всё иначе и словно стало меньше. Был ли сейчас передо мной тот самый фруктовый сад, который терялся вдали и вместе с раскинувшимся на склоне холма полем простирался вплоть до ворот рая? Наверное, каждый предоставленный самому себе ребёнок переживает период ожидания судного дня. Я же решила, что в этот день небесное воинство явится в мир именно по этому полю, сияющими рядами спустится с холма и, затаптывая по пути нарциссы, наполняя сад ликующим пением, примется разыскивать агонцев среди козлищ. Разумеется, в воображении я представляла собой агонца, а гувернантка и главный садовник были козлищами, так что результат поиска не мог не оказаться удовлетворительным. Сейчас же, глядя на склон взрослыми глазами и вспоминая свои видения, я рассмеялась. Поле, когда-то казавшееся вместилищем рая, было таких скромных размеров. Здесь тоже славно поработали новые хозяева. Место моего несостоявшегося цветника заняла Альпийская горка, Дрова под фруктовыми деревьями исчезла вместе с произраставшими в ней сокровищами. А все свободное пространство заняли восхитительно ровные ряды смородины и грядки сельдерея. Теперь мои маленькие родственники не смогут мечтать о шагающем к ним по нарциссам небесном воинстве. Наверное, свобода от видений подобного рода пойдет им на пользу. С возрастом сомнения сжали мое сердце холодными пальцами, внушив неуверенность в истинной принадлежности гувернантки и главного садовника и вызвав тревожные вопросы. «А что, если именно они окажутся агнцами?» «Тогда кто же я?» «В то время меня не посетила мысль о том, что все мы могли попасть в одно стадо. А если бы посетила, то чрезвычайно бы расстроила». Кому пришло в голову устроить альпийскую горку среди смородины и овощей? В недоумении спросила я невидимого собеседника. В садовом мире каждому известно, что альпийская горка, как вообще любой ракарий, требует высшей деликатности как в размещении, так и в обращении. Совершить ошибку здесь легче легкого, и в результате либо огромный успех, либо сокрушительный провал. В ракарии невозможны промежуточные стадии, между творческим озарением и абсурдом. Так я стояла в глубокой задумчивости, рассматривая альпийскую горку и неодобрительно качая головой, когда внезапный спешный топот заставил меня вздрогнуть и обернуться. Как раз в этот момент кто-то выскочил из тумана и наткнулся на меня. Оказалось, что эта девочка лет двенадцати. «Привет!» — произнесла незнакомка на чистом английском языке, после чего мы изумленно уставились друг на друга. «Думала это миссис Робинсон». Даже не извинившись за то, что едва не сбила меня с ног, заявила девочка. «Кто вы?» «Мисс Робинсон?» — переспросила я, глядя в раскрасневшееся лицо и пытаясь вспомнить, о ком речь. «Разве она не вышла замуж за миссионера и не уехала в какую-то далекую страну, где его съели?» Глаза моей собеседницы округлились. «Съели? Вышла замуж?» «Значит, все это время она лжет, что замужем, а ее мужа давно съели? Вот здорово!» Девочка запрокинула голову и так лихо рассмеялась, что сад зазвенел. «Тише озорниться!» — взмолилась я, в ужасе схватив ее за руку. «Не так громко. Если не прекратишь, нас сейчас же поймают». Девочка тут же перестала хохотать и даже прикрыла рот ладошкой. а её круглые и блестящие, словно пуговицы, чёрные глаза стали ещё больше. «Поймают?» — повторила она восхищённо. «Значит, вы тоже боитесь, что вас поймают? Да чего же интересно!» Засунув руки в карманы чёрного пальтишка, она принялась кружиться, сразу напомнив скачущего вокруг старой неповоротливой овцы упитанного ягнёнка. «Я поняла, что надо как можно скорее вернуться к калитке в конце сада». и покинуть чужую территорию, и двинулась в нужном направлении, но девочка тут же остановилась, преградила мне путь и с любопытством, без стеснения оглядывая с головы до ног, спросила. «Кто вы?» Решив, что задавать вопросы вот так в лоб неучтиво и натянув маску надменности, я попыталась обойти препятствие. Но девочка шустро снова оказалась у меня на пути и повторила хоть и дружелюбно, но настойчиво. «Ох, наверное, паломница», — пробормотала я в отчаянии. «Паломница!» — эхом повторила девочка, явно обескураженная. И пока она соображала, что это такое «паломница», я проскользнула мимо и быстро зашагала к калитке. «Паломница!» — воскликнула она вдруг, шагая рядом и внимательно меня рассматривая. «Это ведь такие люди, которые так много ходят, что у них постоянно болят ноги?» «У вас ноги болят?» «Нет, не болят», — ответила я возмущенно и ускорила шаг. «А еще мисс Робинсон говорит, что они вообще не умываются. Вы тоже не умываетесь?» «Не умываюсь? О, похоже, ты очень дурно воспитана. Оставь меня, пожалуйста, в покое. Мне нужно бежать». «И мне тоже», — сообщила она радостно. «Должно быть, мисс Робинсон где-то совсем близко». Перед тем, как я вас увидела, гувернантка едва меня не поймала. Девочка помчалась по дорожке. Мысль о близости мисс Робинсон придала моим ногам удивительную лёгкость. И забыв о достоинстве, от которого, впрочем, уже почти ничего не осталось, я понеслась следом за ней. Но догнать девочку не удалось. Она хоть и тяжело дышала, даже на ходу продолжала болтать. Ах, до да чего же я устала! Устала и телом, и душой. устала от всяких потрясений, от путешествия, от голода. И вот теперь была вынуждена бежать, потому что какая-то озорница решила спрятаться, вместо того, чтобы идти на уроки. «Очень весело, правда?» — пробормотала она, задыхаясь. «Но почему мы должны бежать вместе?» — тоже задыхаясь, спросила я, в слабой надежде избавиться от надоедливой спутницы. «Вдвоем же веселее! К тому же и я теперь не могу умываться!» Особенно зимой. бр Кожа трескается. Ничего ужасного в этом нет. Окончательно ослабев, попыталась возразить я. «Можно подумать!» Глядя мне в лицо, воскликнула девочка и издала звук, похожий на ржание. Фамильярность ее поведения возмутила до глубины души. Но все же мы благополучно добежали до калитки, свернули за угол мимо редиски и оказались в зарослях высоких кустов. По опыту я знала, как легко заблудиться в лабиринте тропинок, а потому на миг остановилась, чтобы осмотреться и прислушаться. Девочка открыла было рот, собираясь что-то сказать, но, не теряя присутствия духа, я тут же прижала к ее губам муфту. Если не считать ее тяжелого дыхания и пыхтения, вокруг стояла мертвая тишина, и, убрав муфту, я прошептала. «Так что ты хотела сказать хотела сказать?» проговорила девочка, отдуваясь, что с таким носом нехорошо притворяться, что умываетесь. «С каким таким носом?» оскорблённо воскликнула я, подняла руку, осторожно коснулась кончика, но ничего странного не ощутила и заключила, не скрывая отвращения. «Боюсь, у бедной мисс Робинсон нелёгкая жизнь». Девочка ухмыльнулась, как будто услышала комплимент, и показала пальцем. «Он всегда такой?» Зеленый и коричневый. Я вспомнила мокрую елку возле калитки, пылкие объятия, горячий поцелуй и покраснела. — Теперь он таким и останется? Не унималась озорница. — Разумеется, нет. Нахмурившись, ответила я. — А почему не сотрете? В эту минуту я вспомнила о в заросле платке и, сгорая от стыда, униженно попросила. — Будь добра. «Дай, пожалуйста, носовой платок. Я свой потеряла». Последовало продолжительное копание в шести карманах, и вот, наконец, явился платок, от одного взгляда на который я сразу помолодела. С благодарностью приняв помощь, начала отчаянно оттирать нос, в то время как обладательница полезного предмета внимательно на меня смотрела и давала советы. «Так, почти хорошо. Еще немного справа». «Ну вот, теперь все в порядке». «Точно, зелени не осталось?» — с беспокойством уточнила я. «Нет, теперь нос весь красный». Жизнерадостно сообщила девочка, а я мысленно взмолилась, ужасно огорченная комментарием. отпусти меня домой, к моим чудесным, любящим, непритязательным девочкам, которые считают мой нос прекрасным, какого бы цвета он ни был». С благодарностью вернув утративший свежесть платок, я поспешила дальше. Девочка торопливо сунула его в карман, однако процесс все равно занял несколько секунд, потому что размером платок мог сравниться с небольшой простыней. Наконец, справившись, она побежала следом, а когда я свернула к выходу, спросила удивленно. «Куда вы?» «Пройду через эту калитку». «Нельзя, нам запрещено здесь ходить». Устоявшиеся понятия сохранились в первозданном виде, и при слове «запрещено» рука сама упала с засова. В то же мгновение неподалеку прозвучал женский голос, от которого я едва не потеряла сознание. «Элизабет, немедленно иди на урок. Ты слышишь меня, Элизабет?» «Это мисс Робинсон», — возбужденно прошептала девочка, но, увидев выражение моего лица, почти испуганно повторила свой вопрос. «Кто вы?» «О, я призрак!» Прижав ладони ко лбу и испуганно оглянувшись, воскликнула я и сама в это поверила. «Тьфу!» — отозвалась Элизабет, и больше я от нее ничего не услышала. Из-за кустов донесся угрожающий скрип тяжелых башмаков, охваченная паникой, я отчаянным рывком распахнула калитку, выскочила из сада и бросилась прочь к затонувшим в тумане полям. Альманах Готта свидетельствует, что в 1885 году нынешний владелец поместья женился на дочери некоего мистера Джонстона, англичанина, а в 1886 в семье родилась девочка, которую назвали элизабет